Глава восемнадцатая. Вас требует дядюшка Сэм. После ареста Хорхи Ачоа ценность Беррисила для правительства США неизмеримо возросла. Если Ачоа выдадут США, Сила окажется единственным свидетелем его преступлений. Самое крупное дело за всю историю борьбы с наркобизнесом без Сила просто рассыпалось бы. Однако судебные чиновники в Батон-Руш и Новом Орлеане не оставили попыток обвинить его в преступлениях, которые он совершил в Луизиане прежде, чем стал осведомителем во Флориде. В Луизиане сила знали как хитрого, наглого ловкача. Он водил за нас полицию в Батон-Руш и ввозил в штат тонны кокаина. Зато во Флориде Сил был раскаявшимся в прошлых грехах освидетельственным, ценнейшим тайным агентом. Кстати, образы эти вовсе не противоречили друг другу. Луизианский прокурор говорил о Силе так: в Майами этого парня ставят высоко, да это и понятно, без него они как без рук. Ну а мы в Батон-Руж считаем его самым грязным наркодельцом Луизианы, что тоже верно. Агенты УБН обычно проводят тайные расследования с помощью осведомителей. Порой федеральные прокуроры вербуют их среди осужденных наркоделцев. Некоторые предлагают свою помощь сами, боясь большого федерального суда, где свидетели дают показания под присягой и их могут бросить в тюрьму, уличив в малейшей лжи. В августе 1984 года Силу узнал. что Большой Федеральный Суд в Баттон-Руш втягивает в это дело его дружков. Верный себе Сил перешел в наступление и для начала попытался заручиться поддержкой своих покровителей из Майами. Поступок вполне логичный, поскольку судебное преследование Сила вовсе не было на руку агентам УБН и прокурорам на юге Флориды. Сил преступник в Луизиане мог очернить сила свидетеля во Флориде, Однако луизианским прокурорам было, что вменить силу в вину, и они твердо намеревались довести дело до суда. Ситуация сложилась, да нельзя запутанная, причем луизиано, флорида и сил преследовали каждый свои цели. Сил задумал признать свою вину в Луизиане, с тем, чтобы судьи двух штатов совместили сроки приговора. Это был единственно возможный выход, чтобы и волки остались сыты, и овцы целы. Решение этой задачи взял на себя Томас Д. Скаллафани, один из адвокатов Сила. Переговоры, однако, вскоре зашли в тупик, и трение между Луизианой и Южной Флоридой усилилось. Сил был осведомителем УБН в Майами, а государственная полиция Луизианы по-прежнему считала его контрабандистом и, уверенная, что он ввозит в штат наркотики, не сводила глаз с его авиафирмы в Баттон-Руш. Одному из дружков Сила объяснили напрямую, что Берри Сила они раздобудут любым путем, даже не постесняются подложить ему в запаску кокаин. Сил всегда был не прочь потягаться силой с полицией, а уж узнав об их кознях, не на шутку рассверепел и придумал от отчаяния свой собственный план. В сентябре 1984 года он связался с Джоном Кэмпом, уголовным репортером второго канала местного телевидения. Он поведал тележурналисту о тайном расследовании, которое он предпринял для агентов УБН и ЦРУ в Майами. И заодно напел ему о происках луизианской прокуратуры. Кэмп слушал недоверчиво, но многое из того, что говорил Сил, подтвердилось. Разнесся слух, что Кэмп снимает о Силе документальный фильм, и тут же переговоры юристов пошли налад. В ноябре 1984 года Стэнфорд Бардвел Главный прокурор Центрального округа Луизианы встретился с Силом и его адвокатами. Льюисом Англби из Баттон-Руш и Томасом Склофани. Стороны порешили, что Сил признает себя виновным на суде в Баттон-Руш. Срок ему назначат не больший, чем определил для него Форд Лодердейли судья Ретгер за контрабанду. Сроки не суммируются и, отсидев первый, Сил выйдет на свободу. А судья Арретгер под давлением федеральных агентов как раз собирался изменить приговор. Ну, не сидеть же десять лет осведомителю убийн. Луизианские прокуроры были довольны. Сил проведет за решеткой не меньше трех лет. А Сил тоже радовался. Он снова был на ты с законом. Он согласился признать себя виновным по двум пунктам. Во-первых, вхождение в сговор для завладения двумядесятью килограммами кокаина с целью дальнейшего их распространения; во-вторых, уклонение от регистрации переводов по четырем вкладам в различные банки Батон-Руж на общую сумму в пятьдесят одну тысячу шесть долларов и четыре цента. По первому пункту он получит такой же срок, как от Ретгера. По второму пункту за отмывание денег. Тюремные сроки не предусматривались. Окружному судье из Баттон-Руш, Фрэнку Палацоле, придется выпустить Силла. Он должен будет определить только условия освобождения. 20 ноября документальный фильм Кэмпа под названием «Востребует дядюшка Сэм» показали по второму каналу в Баттон-Руш. «Бэрри Силл непостижим и загадочен», — говорил Кэмп с телеэкрана. С одной стороны, он тесно сотрудничал в Майами с агентами УБН. Он главный свидетель по крупнейшему делу за всю историю борьбы с наркотиками. Но в то же время здесь, в своем родном Баттон-Руш, этот заслуженный пилот подвергся разнузданным и, как он утверждает, несправедливым нападкам защитников закона. Следом на телеэкранах появился Сил в темных очках и военной летной форме. Говорил он заносчиво и интригующе. Я не занимаюсь контрабандой наркотиков, заявил он. Докажите, что я вру. Где ваши доказательства? Если вы такие хорошие, лучшие в мире сыщики, а я самый, ну просто самый главный преступник на свете, почему ж я до сих пор гуляю? Главным преступником от закона не уйти. Сил обвинил луизианских агентов Убээн в том, что они просили навести их на большую партию кокаина, а когда он отказался, начали шить ему дело. Начинали они нежно, рассказывал Сил, ну помоги нам взять наркотик, заложи партию, отдай груз, а мы тебя прикроем. Потом пошло круче, ах не хочешь, ну мы тебя найдем. Ну я им и ответил, дерзайте, стукните ночью мне в кабину, когда я лечу со скоростью километровых 320 в час, стукните и скажите, вы арестованы, слабо шалите, братья, ни во что вы меня не впутаете. Кэмп дополнил его рассказ. Он подробнейшим образом осветил федеральное расследование в Луизиане, где следователи из кожи вон лезли, чтобы выставить силу крупным контрабандистам. Стенфорду Бардвеллу этот фильм должно быть показался кошмарным сном. Я полагаю, расследование мистера Бардвелла зашло в тупик, сказал Сил. Уверен, у него нет никаких доказательств. Сил обвинил местных следователей в том, что они вынуждали людей лжесвидетельствовать перед лицом большого суда присяжных и привел в пример своего дружка. которого заставляли дать насило любой компромат. Дальше хлеще. Я верю, что федеральные власти состоят побольше и часть из честных людей, но местные власти центрального округа Луизианы переусердствовали, и это их подвело. Они переступили границу между добром и злом, между истиной и ложью. Телезарителем сил представился знатоком летного дела и поведал о своих богатых приключениями жизни. Забурную интересную жизнь приходится платить сполна. Нельзя проторчать всю жизнь в батон руж, по будням таскаться на службу, отсиживать там от звонка до звонка, а по субботам ходить на футбол, а по воскресеньям в церковь и рассчитывать при этом на интересную жизнь. Настоящая полнокровная жизнь всегда сопряжена с риском, с угрозой смерти. Называйте меня рыцарем удачи или кем угодно называйте, но я эту жизнь ни на что не променяю. Кэмп спросил Сила, а насколько верны слухи об обещанном за его голову вознаграждении? Вроде бы братья Ачоа обещали триста пятьдесят тысяч долларов, Джон. При такой работе рискуешь каждую минуту, поэтому и платят за нее неплохо. Ну а волков бояться в лес не ходить. Я никого не боюсь. Пускай охотятся за моим скальпом. В конце концов, чему быть, того не миновать. Кэмп подытожил сказанное. Наш фильм не защищает и не обвиняет. Мы преследовали совсем иные цели. Да, образ жизни Сила подозрителен, и он выбрал такую жизнь. сам. Его связи с поставщиками кокаина, его участие в головокружительных операциях ЦРУ и УБН создали ему некий ореол таинственности. Он утверждает, что этот ореол и превратил его в мишень для ревностных сыщиков. «Мы неоднократно обращались к федеральному прокурору Бардвеллу и другим официальным лицам. Мы просили их прокомментировать нарушения в ведении следствия. Быть может, обвинение силы голословны?» Но юристы отказались отвечать на наши вопросы и крайне отрицательно отнеслись к тому, что Сил получил возможность высказать свои претензии во всеуслышание. Однако претензии Берри Силла и его друзей к федеральным властям выходят далеко за рамки данной конкретной ситуации. Ущемление свободы личности, давление на свидетелей, пренебрежение к процедуре суда присяжных – все это ставит под сомнение безупречность нашей системы правосудия. Такие вопросы... требуют ответа, и неважно, кто их задает. Этот фильм поставил луизианское следствие в крайне неловкое положение. Отказ Бардвелла давать интервью представил дело в совершенно определенном свете. Льюис Англсби считал, что Силк практически объявил войну федеральным властям. Сам навлек на себя беду.